Глава вторая из романа Александры Аракчеевой Фабрикант Весь день у дома новоздвиженки была суета. На санях в экипажах приезжали поздравлять семенинами хозяина дома Петра Яблочкина. Долго не засиживались, поздравляли и тут же отклонивались. Петр Петрович был человеком деловым и не любил напрасно тратить время. Поздравления были ему втягость. Он хотел сказать лакеям, чтобы никого не принимали, но жена настаивала, и он повиновался. Супруга Елизаветой Яблочкин спорить не любил, так что с самого утра он сидел в огромной гостиной на широком диване и принимал гостей. А гости, видя его недобрые насмешливый взгляд, быстро уходили. Собственно, ехали они только затем, чтобы получить приглашение на сегодняшний ужин. Что ты недоволен, супрюком спросила жена. Это тоже дело. Что за дело такое, сидеть болванчиком целый день? Мне, между прочим, счета следует проверять. Пытался возражать Петр Петрович, заведомо зная, что спор ему и не выиграть. Счета, счета, одно и то же. Созлостью сказала Елизавета, но тут же сменила тон и добавила: что тебе стоит, Петенька, всего-то один разок в год. Но Петенька уже не слушал ее, а думал о своем, о ревизии. Он обманул жену, сказав про счета. Дело же у него было куда серьезнее. Он задумал провести ревизию, настоящую, большую. такую, которую никогда прежде он не делал на своей шоколадной фабрике. Поликарп Иванович, громко объявил лакей. Яблочкин вздрогнул. Он уже успел забыть, зачем он тут сидит. Кто такой этот Поликарп Иванович? спросил он у жены. Помнешев в прошлом году он напился в стельку и с лестницы упал. Мы думали, он насмерть убился, с такой высоты упал. а на нем даже нет царапинки, вспомнил. Еще говорили, был бы трезвый, все бы косточки переломал. «Ну, как бы от него отделаться? Сам у себя спросил Яблочкин. Но не успел он ничего придумать, как дверь отворилась. К радости Петра Петровича в комнату вошел Денис. «А, братец, ласково сказал Яблочкин, что-то ты сегодня поздно. Пётр Петрович подставил свою толстую щёку для поцелуя. Денис поцеловал брата, поздравил его с именинами и сел на соседнее кресло. «Говорю, поздно ты», — повторил Яблочкин. «Где же ты был всё утро?» Ездил в контору, проверял листовки. Их сегодня привезли из типографии. Денис всегда говорил сухо и скоро, только по делу. Вечером я тебя жду, сказал Яблочкин, и тут же, будто боясь отказа, добавил: обязательно жду. Денис поморщился. Он видно хотел отказаться и наверняка отказался бы, сославшись на то, что перед новым годом много работы и нужно за всем проследить. Однако он не успел этого сделать, в комнату вошел замешкавшийся по дороге Поликарп Иванович. он низко поклонился хозяину дома и посмотрел на него так заискивающе, что даже самому Яблочкину стало не по себе. Хотя надо сказать, Петр Петрович любил, когда ему выказывали знаки уважения. Петр Петрович Яблочкин, купец первой гильдии, миллионщик и владелец огромной фабрики по производству шоколада, был никем иным, как бывшим пензинским крестьянином. Белькой Глуховым. Большой путь прошел Петр Глухов за свои пятьдесят два года. Был убитым крестьянином, блаточником, владельцем крошечной кондитерской, и вот сейчас никто бы не узнал в этом сытом, богатом человеке с надменным копееческим лицом того худенького пензенского мальчика в изорванной рубашонке. И все-таки лежал на нем отпечаток прежней голодной жизни. В чем он был заметен, сложно сказать. Может, в блеске глаз. Может, в том, что на безымянном пальце левой руки не было двух фаланг. Или в том, как работали его челюсти, когда он, заскучавши, начинал и медвигать. И хоть Петр Петрович, благодаря стараниям жены, всегда был хорошо одет, тщательно острижен под скобу, намыт, начищен до блеска. Все видели его звериную сущность. Казалось, в любой момент он стряхнет с себя купеческий налет и бросится, кинется, порвет всякого на своем пути. Удивительно то, что его младший и любимый брат не был похож на него ни лицом, ни фигурой. Но все же чувствовалась в нем та же порода. Денис не выдержал приторные лести, которые Поликарп Иванович угощал всех, отклянелся. и отправился к себе. Петр Петрович, оставшись без брата, тяжело вздохнул и посмотрел на жену с досадой. Ну, милый мой, мы засиделись, обратилась Елизавета к гостю. Пора бы вам уже будет сидеть. Елизавета точно знала, с кем и как она может себя вести, знала, что Поликарпо Ивановича можно гнать в зашей, а вот Анну Дмитриевну или еще кого побогаче нужно слушать до тех пор, пока им самим не наскучет. Приезжайте вечером, только умоляю вас, возьмите на сей раз супругу свою, как без нее, Марию Степановну, сказала Елизавета. Марию Гавриловну, скромно уточнил Поликарп Иванович. Да-да, вот ее и возьмите.